Глава 22. Коротко и нежно. В зале она нашла Стива и Китти. Он спрятал свою возлюбленную за большую кушетку, считая, что она также имела право тут присутствовать, потому что все это тяжелое время мужественно поддерживала в женихе бодрость духа. Они были заняты друг другом, воркуя в уютном уголке за этажеркой. Роза надеялась проскользнуть незаметно, но это ей не удалось. Он не ушел. Вы, наверное, найдете его в гостиной, – сказал Стив, инстинктом влюбленного угадав значение быстрого взгляда, который Роза бросила на вешалку со шляпами, притворяя за собой дверь кабинета. Да нет, в гостиной Арчи и Фиби, а он, скорее всего, ждет в твоей комнате. Хочешь, я схожу за ним и приведу сюда? – бросила Китти, приглаживая растрепавшиеся волосы Розы и прикалывая ей к груди цветок. Нет, благодарю, я сама пойду к нему. «Но сначала повидаюсь с моей Фиби, ответила Роза, направляясь к двери. «Послушайте», — сказал Стив, — «скажите им, пусть они обвенчаются в одно время с нами. Мы и так отложили свадьбу из-за болезни дяди и не можем ждать ни одного дня после первого мая». «Это слишком быстро», — засмеялась Роза, берясь за дверную ручку. «Мы все сделаем очень просто, без всякой пышности, и ты тоже можешь к нам присоединиться. Подумай, как весело. Три свадьбы в один день». «Ну, отправляйся скорее и все улаживай», — умоляла Китти. От этой романтической идеи у нее разыгралось воображение. «У меня еще и жениха нет», — начала Роза. При этом ее правдивое личико зарумянилось. «Но до чего, луковое создание? Вам стоит только сказать слово, и у вас будет отличный жених», — воскликнул Стив, стараясь поспособствовать брату, который, по его мнению, слишком мешкал и все делал неправильно. Он не торопился возвращаться. А я не спешу покинуть свой дом. Можете не ждать меня. Быть может, пройдет еще год, прежде чем я на что-то решусь. Устраивайте свою свадьбу так роскошно, как хотите, а я потом воспользуюсь вашим опытом. Когда Роза исчезла в гостиной, Стив пробубнил что-то об испорченности самых лучших женщин, а Кити утешила его обещанием обвенчаться 1 мая во что бы то ни стало. Пара, сидевшая в гостиной, была совсем другой, но еще более счастливой. Они испытали всю горечь разлуки и теперь наслаждались долгожданным воссоединением. Фиби сидела в кресле, бледная, исхудалая и измученная своими трудами, но Арчи она казалась прекраснее, чем когда-либо. Он поклонялся своему божеству. Подставляя ей под ноги скамейку, он остался на коленях, опёршись локтем на ручку кресла. Он смотрел на любимую, как умирающий от жажды человек, который нашел родник с чистейшей водой. Я вам не помешаю, если пройду мимо, спросила Роза, сожалея, что нарушила эту прекрасную картину. Нет, если вы на минуту остановитесь, чтобы поздравить меня, кузина. Она сжалилась надо мной и сказала Да. Арчи вскочил, чтобы Роза могла подойти к Фиби. Я знала, что она в конце концов наградит вас за терпение и отбросит в сторону гордость. Вы оба достаточно испытали себя. Роза обняла подругу с такой нежностью и уважением, что на глазах Фиби. Снова выступили слезы. Как я могла поступить иначе, если все были так добры ко мне? Никакая гордость не устояла бы от таких похвал, благодарностей и добрых пожеланий. Все приветливо встретили меня, и все просили вступить в семью. Когда отец и мать Арчи подошли ко мне и назвали своей дочерью, я готова была на все, чтобы доказать мою любовь к ним. Арчи поцеловал руку, которую держал с таким триумфом, как будто это была рука принцессы из гордости сказал подумайте только от чего она отказывается ради меня от славы состояния и поклонения множества людей ее ждала будущая знаменитой певицы всеобщая любовь и уважение а она все это оставила довольствуясь тем что будет петь для меня одного не получая никакой другой награды кроме любви я никогда не буду жалеть что принесла ничтожную жертву за такое большое счастье я наполню музыкой свой дом Что может быть прекрасней? Птицы лучше всего поют в своем гнезде. И Фиби склонилась к арче, готовая без сожаления расстаться со всеми честолюбивыми мечтами ради своей любви. Они, казалось, забыли, что не одни, и Роза, повинуясь внезапному импульсу, направилась к своей комнате, как будто южный ветер гнал ее маленькое судно к острову любви, у которого другие благополучно бросили свой якорь. Все в комнате было залито солнечным светом, весенней свежестью и ароматами цветов. Роза как будто стремилась рассказать на языке растений все, что чувствует, о чем мечтает. Мак без труда прочел этот символический язык и понял, отчего маленький портрет Чарли был обрамлен белыми розами, отчего Анютины глазки висели вокруг его портрета, отчего психея наполовину скрыта венерином волосом, а пунцовый страстоцвет лежит оно ног Амура. Эта последняя фантазия, видимо, понравилась ему. Он улыбнулся и пробормотал про себя слова песенки, которую Роза часто ему напевала. Не пойдешь ли, милый друг, к березам и Берфельде? Да, Мэг, куда угодно. Он не слышал, как она вошла, и, оглянувшись, сказал с глубоким вздохом. Наконец-то, вы были так заняты нашим дорогим больным, что я не успел сказать вам ни слова. Но я умею ждать. Я привык к этому. Роза молча глядела его с каким-то новым сердечным чувством. Вы забываете, что вы не тот Мэг, который уехал. Я спешила навстречу к двоюродному брату, но не посмела быть фамильярной с поэтом, который у всех на слуху. Она так торжественно произнесла эти слова, что Мэг засмеялся и покраснел. Ему была отрадно похвала из ее уст. На ведь вам нравится все смешивать. Помните, я обещал предложить вам и любовь и поэзию. Да нравится и я не нахожу слов чтобы выразить мое удивление и восторг как вам это удалось мэг это получилось само собой и среди холмов и рядом с вами и на морском берегу я прямо сейчас мог бы написать дивную поэму и воспеть в ней вас как весну вы и есть весна в этом зеленом платье с подснежником в чудесных волосах роза преуспел ли я хоть немного слава которую я приобрел «Продвинула ли она меня к той награде, ради которой я трудился? Доступнее ли теперь ваше сердце?» Мэг не сделал ни шага, но его взор неудержимо притягивал к себе. Роза подошла к нему, протянув ему обе руки, как будто отдавая ему все свое существо, и сказала с откровенной простотой. «Право же, оно не стоит таких усилий. Но если вам все таки нужна столь ничтожная вещь, то она ваша». Юноша схватил ее за руки, не веря такому счастью. «Уверены ли вы в ваших чувствах, Роза? Вполне ли уверены? Не позволяйте минутному увлечению ослепить вас. Я пока еще не настоящий поэт, да и самые лучшие из них — простые смертные». «Это не увлечение, Мэг. Но вдруг это лишь благодарность за малую долю участия, которую я принял в спасении дяди? Я лишь оплатил ему мой долг, так же, как и Фиби, и готов был рисковать своей жизнью. Нет, это не благодарность. А может быть, это сострадание к моему терпению? Но я так мало сделал и так далек от вашего идеала. Я могу трудиться и ждать, если вы не уверены, потому что хочу иметь все или ничего. О, Мэг, почему вы так недоверчивы? Вы сказали, что заставите меня полюбить вас и достигли этого. Верите вы мне теперь? С каким-то отчаянным порывом девушка сама бросилась в объятия Мэка. Он крепко сжал ее, чувствуя с каким-то торжеством, что маленькая Роза стала любящей женщиной. Теперь я поверил. Он с любовью приподнял ее покрасневшее и застыдившееся личико. Нет, не ускользайте от меня слишком быстро. Дайте им насладиться еще минуту. Неужели я действительно нашел свою психию? А я Амура? Смущенно засмеялась Роза от этой сентиментальной мысли Мэка. Счастливый жених тоже засмеялся, но затем вдруг очень серьезно сказал ей. «Милое создание, зажгите лампаду и посмотрите, как следует, пока не поздно. Я отнюдь не ангел, а просто грешный человек. Хорошо, дорогой мой, я боюсь одного. Вы подниметесь так высоко, что я не в силах буду следовать за вами, ведь у меня нет крыльев. Мой маленький талант будет прославлять ваши большие дарования». «Нет». Пусть вся слава достанется вам, а я буду просто женой поэта. Я знаю, что лучшими минутами вдохновения я буду обязан моей счастливой жизни и любимой женщине. О, Мэг, мы будем трудиться, украшая этот мир любовью и музыкой. Это то, что останется после нас. Дай бог, чтобы это было так». Он смотрел на свою невесту, озаренную весенним солнцем, сияющую от счастья, больших надежд и добрых целей, И вдруг подумал. Последний лепесток развернулся. Открылась золотая серединка. Моя роза расцвела. Конец книги, читала Екатерина Еремкина.